Он был главою «Черных» и руководил погромом «Белых» зимой 1301 года. В 1308 году, обвиненный в измене, он бежал, но был схвачен. На пути к Флоренции он нарочно упал с коня, и его убили. Данте придает этой картине аллегорический смысл. Корсо, как изменник и убийца, привязан к хвосту коня И тот влочит его к бездне ада. Теперь простимся, время здесь всевластно, А, идя равной поступью с тобой, Я принужден терять его напрасно. Как отделясь от едущих гурьбой, Наездник мчит коня, насколько можно что праде Славы первым встретить бой, так, торопясь, он зашагал тревожно. И вновь со мной остались эти два, чье имя в мире было столь вельможно. Уже его я различал едва, и он не больше был доступен взгляду, чем были разуму его слова, Когда живую всю в плодах громаду, Другого древа я увидел вдруг, Крутого склона обогнув преграду. Я видел, люди, вскинув кисти рук, Взывали к листьям, веющим широко, Как просят детвора, теснясь вокруг, А окруженный не дает до срока. Но чтобы зуд желания возрос, Приманку держат на виду, Высоко. Потом ушли, как пробудясь от грез, Мы подступили, приближаясь слева, к стволу, невнемлющему просьб и слез. Идите мимо, это отпрыск древа, Которое растет на высотах, и от которого вкусила Ева. Отпрыск древа познания добра и зла которая растет на высотах, то есть в земном раю. Так чей-то голос говорил в листах, и мы, теснясь, запретные пределы вдоль кручи обогнули в торопях. Припомните, он говорил, нефелый проклятый род, когда он сыт и пьян, на бой с тезеем ринулся, двутелый. И как Вольгот напил еврейский стан, за что и был отвергнут Гедеоном, когда с холмов он шел на Мадиан. Сыны Нефелы, двутелые кентавры, упившись на свадьбе Перифоя, хотели похитить женщин, но Тизей и его товарищи одолели их. Гедеон выступив против. Мадианитян отослал, как негодных тех воинов, которые, придя к воде, пили вольготно, став на колени Библия. Так, стороною, под нависшим склоном, мы шли и слушали про грех обжор, сопровожденный горестным уроном. Потом все трое вышли на простор, И так пошли в раздумье, молчаливы, За тысячу шагов потупив взор. О чем бы так задуматься могли вы? Нежданный голос громко прозвучал, Так что я вздрогнул, словно зверь пугливый. Я поднял взгляд. Вовеки не блистал, настолько ослепительно и ало, В горниле сплав стекла или металл, как тот блистал, чье слово нас встречало, чтобы подняться на гору здесь вход, идущим к миру здесь идти пристало. Мой взор затмился, встретив облик тот, и я пошел во след за мудрецами, как человек, когда на слух идет, и как перед рассветными лучами Благоухает майский ветерок, травою напоенный, и цветами. Так легкий ветер мне челу облег, И я почуял перьев мновенья.